Низившаяся после обеденной солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели сызнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла. На открытой лужайке близ своего архива начальник связи Каменнодворский жег просмотренный и ненужный бумажный хлам, доставшийся ему Каппелевской полковой канцелярии,